Глава 10. Ухмылка судьбы. Орбита планеты Гимла. 6 сентября 2016 года. Звезда Таоя была размерами с земное солнце, только цвета имела не жёлтый, а оранжевый, отдавая в красноту. Яркость и впрочем это не убавляла. Свет и тепло изливалось в достатке. Гимла была чистым, свежим миром, почти незапятнанным цивилизацией. Когда на Лео вышел на орбиту планеты, то внизу, за туманной голубой дымкой атмосферы Поплыли зелёные материки, вытянутые по долготе, как южная Америка земли. Континентов было 4. Они зеленели лесами, всблёскивали озёрами, белели вечными снегами гор. Пухлая вата облаков висела над океанами и сушей. Полуса были словно засахарены, это сверкали льды. Но всей гимле проживало меньше 20 миллионов человек. Несколько больших посёлков было выстроено на полуострове, вдавшемся в срединное море. Они стояли на самом берегу, а дальше за горным хребтом стелились степи. Туда стремились караваны переселенцев. Они строили фермы, пахали и сеяли, разводили привозной скот и птицу. На Луа давно забыли профессии пахаря и пастуха. Синтезаторы вдоволь снабжали голодающих и жаждущих, но редко кто отказывался попробовать натуральную пищу: плоды, вбравшие в себя соки земли, или мяско, нагуленное на траве, за которую ухаживали лишь дождь и ветер. Единственный космодром располагался неподалеку от города Досин, мегаполиса, опять-таки единственного на планете. Сначала был рудник Досин, скалистое плато, недалеко от моря, и сдырявили на полкилометра вглубь, пронизав штольнями, шахтами и прочими квершлагами. Здесь разрабатывали залежи редких земель, содержание в руде Эрбия, Итрия, Прометия просто зашкаливало. Наверху выстроили перерабатывающие комбинаты, к ним пристроили жилые корпуса, и еще, и еще. Население росло, потребовался синтез комбинат, общежития, пищеблоки, ангары, склады, застроив всё плато, строители полезли вверх, возводя над первым горизонтом второй, за ним третий, четвёртый, пятый. За 150 лет рудник успел иссякнуть, но город уже жил и хиреть не собирался, как никак главный индустриальный центр Гимлы, на который были завязаны все прочие посёлки и фермы. Это был мир фронтира. На Раве здесь царили весьма свободные, хотя и с солидным налётом патриархальности, о лицемерии и говорить не стоит. Например, слово рабство было совершенно не в ходу. Невольников здесь звали трудовиками, как будто это что-то меняло. А во всём этом Антону знала Траша и Коша, уже бывавших на Гимле, земляне и Обатовасянина собрались в каюте, наблюдая в обзорнике, как внизу осиянная оранжевым светом Тауа ворочается планета. Красота-то какая, выразился Сулима по-русски. Лепота. Ломов усмехнулся, почувствовав лёгкий укол памяти. Это с земли. Надо полагать, Иван ощутил нечто подобное, поскольку нахмурился. Всё путём, Михалыч, сказал Ломов, прорвёмся. Косясь на Коша, Сулима проговорил: "Не знаю когда, но на землю я вернусь обязательно. Не хрен там делать всяким имперцам. Нахватаю всяких технологий и вернусь". Мне и расчунд надо тогда ставить, подсказал Чернов, чтобы много инфы нахватать, и нейрочип, чтобы всё её помнить. «Вставим», — проворчал Сулима. «Все вставим. И нейрошунт, и нейрочип, и нейроразъем. И чего там еще у них есть? Куда мы денемся?» В дверях появился кепиш. Он был очень напряжен и еле выговорил. «Мы подготовили три бота, чтобы разместить весь наш ходячий товар. Хе-хе». «Ну и правильно», — рассеянно сказал Ломов. «Вы все летите?» «Обязательно. Тогда занимайте третий бот. Кош и Раш поведете». Три летающие тарелки пошли на снижение... И Антон впервые ощутил некое томление. Ему тоже захотелось положить руки на пульт, как это делал Кош Шира, и вести послушную машину над сверкавшей облачностью. Раньше на земле он таких позывов не ощущал, но там и орбитальных кораблей вроде ботов не сыщешь. Союзы это скорее капсулы, которые забрасывают на орбиту, а рулят ими с земли, из центра управления полётами. Здесь же совсем иное. Кош реально управлял космическим кораблём четвёртого класса. Как тут не соблазниться? Чернов его все из завидовался. Его душа, и ранее тосковавшая по высоте, ныне желала подняться выше небес. Антон перевёл взгляд на цилиндры, выглядывавшие из пульта. Сплошная калаграфия, в зыбких призмах извивались синие и коричневые пневмографики, а в головном кубе синело небо, где отливало белым овальное пятно шкередера. На ворту на ливу остался кепиш с основной командой. Самые безбашенные, вроде Коша и Лихея, летят вместе с землянами на гимлу. продать пиратов, пополнить запасы и вернуться на рейдер. Последнее вызывало у Ломова внутреннее сопротивление. Он не хотел возвращаться. Да и зачем? Даже сами Тавасяне с Риеттанами не знали, что их ждёт на Анге. Как их встретит имперская безопасность, коли все на Солобе и погибли? Никогда прежде такого ЧП, которое случилось с Налио, не происходило. Тем более, что Атханкох был из тех особ, что приближены к императору. Так стоит ли ждать от ИБ беспристрастности? А как имперцы посмотрят на троих выходцев с далёкой планеты Земля, как на биоматериал для исследований или как на лозучиков внешнего мира? Между тем внизу засверкало море, проплыли заросли кустарника и открылась широкая равнина, раскатывающаяся от полосы прибоя до подножия гор. Промелькнули кубы и параллелепипеды мегаполиса, слепленные в комок, как размороженные пельмени. Показались решёчатые чаши антенн, белые купола, космодром На поле было пусто. Рейсовый корабль пребывал на Гимлу один раз в полгода. Глушь. Боты сели, выпуская опоры. Висеть на антигравах тоже было можно, но зачем зря расходовать энергию? При режиме стое тогосяне не одобряли в исхозяйственности на солобах. Антон не успел отстегнуться, как в рубку заглянул китиш. Засиял улыбкой злобной радости, и голубоватый свет стан излучения затопил ЦПУ. В себя Антон пришёл, когда стемнело, отжавшись на слабых руках. он кое-как подгрёб под себя непослушные ноги стемнело ломов покривился смеркалось ещё бы сказал придурок он находился явно не на корабле это подсказывало ему заднее место на рейдере силу гравитации устанавливали обычно половинную от нормальной от того самого g а здесь притягивало по полной ангар какой-то или склад оглядевшись антон приметил рядом своих друзей иван с максим лежали в позе жмуров даже руки на груди сложили свечки бы ещё держали Неподалеку вяло шевелились кож и раж. А еще дальше, привязанные к трубе, тянувшейся вдоль стены, сидели пираты. Хмед Соха, посаженный с краю, ухмыльнулся. «Что, решил продать нас, паскуда? Вот теперь и сам узнаешь себе цену. Га-га-га». «Да пошел ты!» Ломов с трудом сгромоздился на колени. «Оклемался?» — услышал он знакомый голос. Оглянувшись, Антон увидел Хеа Оа. Риетянин был хмур, но без признаков послевкусия, оставляемого парализатором. Угадав ход его мыслей, Хеа сказал... «Меня просто схватили и запихали к вам в бот, даже усыплять не стали. Да и что бы я смог?» «Кто нас? Кепиш?» «Он. Тех, кого он надеется образумить, Далай просто запер. А самых опасных продал вместе с пиратами, оптом». «Сука, это я виноват. Знал же, что Кепиш гнилой, но даже не подстраховался». «Да все мы лоханулись», — хрипло проговорил Сулима. «Очухался, товарищ капитан?» «Блин, как же мне это все надоело. Привыкай, это надолго». «Ага, щаз». Да ждётесь. Макс, вставай, хватит валяться. Где мы? простонал Чернов. Да син, первый уровень, сказал Хея. Промзона. Со Стоном, разогнувшись, ломов утвердился на ногах. Пошатнулся, но устоял. На нём был всё тот же синий луанский комбинезон, разве что без кобуры с бластом. Обезорудили, обобрали.